Глава 32. Вот какое ощущение должно быть, когда разоблачаешь убийцу. Я наслаждался этим кратким приливом уверенности, и хотя на заполнение пробелов уйдет какое-то время, был полон решимости доказать, что именно Уилсонс с Эдит были настоящими преступниками. Они потомки той семьи, которая владела этим поместьем. Их фамилия написана повсюду в этом доме. Всего за секунду я нашел то, Что мне было нужно? Керноолис, видите? На фамильном гербе над главным входом. Я видел его на окнах, на щитах и в бесчисленном множестве других мест, включая пистолет, из которого убили и сила. Я снова покачал головой, понимая, как глупо себя вел. Можете представить, какое высокомерие необходимо, чтобы убийцы использовали оружие, на котором стоит их же собственное имя? Эдит выглядела такой же испуганной, как и всегда. Но я удивился, обнаружив, что Уилсон на самом деле не такой плакса, каким казался. В нем чувствовалась уверенность в себе, которую он раньше не показывал, и даже его манера говорить стала более утонченной. «А ты не так и торопился, старина!» «Как я уже сказал, высокомерие — самое подходящее слово», — сказал я ему через крышу машины. Ты убил человека, даже не сомневаясь, что сможешь избежать наказания. Начиная с выбора пистолета до улыбки, с которой ты встретил нас в игровой комнате, когда твоя сестра уже застрелилась и сила. «Вообще-то она моя кузина», — без намека на страх ответил парень. «А в остальном ты не так и не прав». Эдит казалась более напуганной, чем ее болтливый сообщник, но ведь это она на самом деле кого-то убила. Осознание правды постепенно приходило к ее жениху. Бедный Рос Синклер и так уже достаточно натерпелся. Мне не хотелось причинять ему еще боль, но иного пути не было. «Точно, кузина. Ну и мерзкая у вас семейка». «Мерзкая?» — вспыхнул наследник Карноолисов. «Я скажу тебе, кто на самом деле мерзок? Тот человек в башне, который заслужил сотню пуль за то, что с нами сделал». Он уболтал моих дедушку и бабушку, убедил их продать поместье за бесценок, а когда мы подали на него в суд, разнес нас со своими щеголями-адвокатами. Мои родители остались без гроша, они...» Он не смог продолжить с первого раза. Ему пришлось начать заново. «Мои родители покончили с собой, чтобы не жить в нищете и позоре. Вот это было преступлением, но ваш дружок не понес никакого наказания. Только приехав сюда, мы могли добиться для них справедливости. «Вы приехали, чтобы убить», — возразил я, поправляя его изворотливые формулировки. «Этого негодяя? Сесила Синклера обожали во всем мире, а у моей семьи было только это место, и он отобрал его, разрушив нашу семью». «Не пойми меня неправильно», — непреклонно продолжил я. «Я могу понять, что у вас были причины желать мести». «Просто так случилось, что я один из тех дотошных людей, которые не могут смириться с убийством. Что бы вы ни думали про свои благородные деяния, на самом деле вы именно это и сделали, хладнокровно убили человека. Вы месяцами планировали убийство, сближались с его друзьями. Потом ты выпросил приглашение на эту вечеринку, чтобы лишить его жизни. Мне надоело смотреть на этого парня, и я повернулся к Эдит, стоявшей в другом конце двора. Хотя она была выше и стройнее своего кузена, у обоих была бледная кожа и темные глаза. На самом деле мне так и показалось, когда я впервые увидел их вместе. Она представилась ему, чтобы мы подумали, будто они незнакомы. И помню, как я тогда заметил, что они каким-то образом подходят друг к другу. Но оказывается, Уилсон выглядел таким расстроенным, глядя на них с Росом, не потому, что ему понравилась Эдит. а потому что ему было невыносимо видеть, как отец его врага лапает его кузину. «Вы, конечно, тоже не сидели сложа руки, мисс Корнуолис. Казалось неправильным называть их выдуманными именами, так что приходилось обращаться так. «Вы устроились на работу в юридическую контору, где постоянно появлялся отец того, кого вы хотели убить». Убедились, что мистер Синклер вас заметил, не считая вашего кузена, лишь вы одна из присутствующих не знали си сила по работе. Как только я понял, кто на самом деле ваш сообщник, оставалось лишь выбрать еще одного постороннего и проверить, какую роль вы играли. Пока я объяснял коварный план, который унес жизнь человека, остальные молчали. «Вы во многом говорили правду». Сказали, что ваша семья из этих мест, что объяснила, почему вы с Россом сели в один поезд в тот день, когда познакомились поближе. Вы даже сказали, что ваша семья не пришла на ужин в честь вашей помолвки, потому что они не одобряли ваш выбор. Думаю, это логично, учитывая, что вы выдавали себя за другую и собирались замуж за отца человека, которого должны презирать все карноолисы. Сомневаюсь, что старый моряк был способен осознать все, что я говорил. Он сидел на капоте своего уже не нового кроссли-тура и не отводил взгляда от бьющего мелкими струйками фонтана. Фальшивая Эдит как будто испытывала что-то вроде жалости к нему и шевельнулась, словно собираясь утешить его, но остановилась. «Мы не злодеи», — попыталась защититься она. «Мы лишь решили исправить несправедливость, когда никто больше не смог». Девушка огляделась, ища поддержки. Но безуспешно. Остальные выглядели изумленными, явно не в силах понять, как кто-то может даже мечтать о том, чтобы оправдать подобный поступок. Мы не хотели причинять боль кому-то еще. Это все из-за Синклера и того, как он поступил с нашими бедными бабушкой и дедушкой, и... Свою возможность высказаться она использовала. И я перебил девушку до того, как она успела вставить еще хотя бы слово. «Вчера вечером вы поднялись в свою комнату, заявили своему спутнику, что собираетесь подготовиться к ужину, а затем пробрались в башню и убили его сына. Вы быстро справились. Состояние Сисила доказывало, что оказать сопротивление он не мог. Потом вы спрятались в шкафу, а когда мы с Беллой нашли тело, вернулись в свою комнату, как ни в чем не бывало. Пока я рассказывал, улики занимали свое место в головоломке. Ваша единственная ошибка...» что вы спустились в столовую в том же платье, в котором приехали. Конечно, времени убить человека и переодеться у вас не было, но это уже мелочи. Двое Бобби подошли к тому, кто называл себя Карлом Уилсоном. Я думал, он будет сопротивляться, но нет. Когда на его запястьях щелкнули металлические браслеты, он улыбнулся. «Гораздо красноречивее выглядел пистолет, из которого убили и сила», — продолжал я. Тогда я предположил, что герб на рукоятке доказывал лишь прагматичность убийцы, а не связь с вашей семьей. Раз оружие нашли здесь, значит, вероятность, что убийство спланировали заранее, уменьшалась. Но это бы означало, что пистолет был заряжен, что маловероятно, или что убийца смог сразу найти нужные пули. А в таком громадном доме, как Эверхем Холл, эта задача непростая. «Вообще-то, мистер Куин...» крикнул преступник через двор тем же снисходительным тоном. «Правильное название. Корнуолис Хаус. Это поместье веками принадлежало нашей семье. И я был бы признателен, если бы вы называли его как положено». Я не стал обращать на него внимания и продолжил рассказывать о роли его кузины. В отличие от многих подозреваемых, ваш мотив казался слабым. Сын вашего жениха, возможно, и отнесся к вам жестоко, но до вчерашнего вечера вы даже не виделись. Казалось маловероятным, что вы сразу захотите убить его. Я мог бы представить, что вы начнете спорить и кричать, но чтобы так быстро перейти к насилию, это выглядело по меньшей мере излишне поспешно. Она смотрела прямо на меня, и в ее темных красивых глазах застыл страх. а губы подрагивали, но отступать я не стал. Не каждый убийца может придумать такой хитрый план. Вы убили Сесила, а ваш сообщник ждал там, где свидетели могли подтвердить, что видели его. А потом, когда мы пришли поговорить с вами, к вам в комнату, ваш кузен вышел на улицу специально, чтобы его увидели с ножом, таким образом исключив вас из списка подозреваемых. Вы даже к окну подошли, вдруг мы его не увидим». «Я и правда дурак, что не заподозрил вас». «Да брось, Мариус, я думал, это я дурак». Фальшивому Карлу отчаянно не хватало внимания. «Еще и высокомерный, так ты сказал». Но я не собирался ему потворствовать. Разница между Эдит и ее болтливым кузеном в том, что она свое убийство совершила, а вот он со своим напортачил. Это его действительно задело. «Вот ты олух!» «Ничего я не напортачил. Я решил не убивать Поппи именно для того, чтобы заставить тебя думать так, как ты и подумал. Ты проглотил наживку. Если бы я убил девчонку, идиота-моряка, тогда было бы больше подозреваемых, и вы обратили бы на нас больше внимания. Поппи оказалась хорошей ловушкой. Вот почему мы положили фото ее матери рядом с телом Сесила. Вы должны были заметить сходство и узнать все остальное». Я всего за пару дней выяснил все про Синклера и кем была Поппи. Любая женщина, которая не побрезговала прикоснуться к этому отвратительному актеру, заслужила все, что получила. Он говорил все это мне в спину, и я не стал поворачиваться, чтобы не доставлять ему удовольствия. Когда Поппи выкрикнула несколько оскорблений в его сторону, я продолжил рассказ для относительно невиновных оставшихся. Поппи действительно получила записку. Там говорилось, что она должна идти в оранжерею и ждать, или отправитель раскроет ее секрет. Опасаясь, что ее настоящее имя выплывет наружу, она сделала, как было велено, и фальшивый Карл предоставил фальшивый Эдит алиби. И тут у нас появилась ситуация, с которой знаком любой заядлый читатель детективов. Теоретически все выглядело правдоподобно. Поппи могла инсценировать нападение на себя, чтобы все думали, что она не убийца. Я посмотрел на Квиндиши и снова порадовался, что они не имеют к преступлению никакого отношения. Я с самого начала понял, что убийца хорошо знает этот дом. Так что, казалось бы, Уилсона и Эдит можно было исключить из списка. Но оказалось, что они знали это место лучше кого-либо другого. Они, наверное, все детство провели здесь, навещая бабушку и дедушку, и должны были знать расположение каждой комнаты и лестницы, особенно в старой части дома, которую Сисил не переделывал. Но они совершили еще одну ошибку, и Белла заметила ее раньше меня. Видите ли, дверь на лестницу в коридоре первого этажа прошлой ночью была заперта, а сегодня утром открыта. Поппи бы не успела сбегать открыть ее, особенно учитывая торчащий из нее нож. «Ты абсолютно прав. В кои-то веки». Поппи не устояла перед соблазном указать на мои неудачи. Я думал, что она порадуется, раз с нее сняли наручники, и теперь она снова может погладить перси. Но ей понадобится время, чтобы забыть все то унижение и рану в плече. «Если позволите, мистер Куинн...» «Вы снова продемонстрировали впечатляющую работу детектива», заявил Лавбрук, лишь потом осознав, что это не самый подходящий момент для комплиментов. «Конечно, мисс Олкот, мы ужасно сожалеем о совершенной ошибке, но самое главное, что в итоге настоящий виновник найден». Едва ли Поппи с этим согласилась, но времени ответить у нее не было, потому что наследник Карнуолисов жаловаться еще не закончил. Выдать себя за того, кем я не являлся, получить работу в банке по поддельным документам, вот что я называю впечатляющим. Актеры постоянно болтают о том, какая сложная у них профессия, но я мог бы сыграть Сесила Синклера на экране. Его уверенный тон в последний раз сменился на нервный лепет Карла Уилсона. Вы, вы все сочли меня каким-то с мышонком, хотя я совершенно, совершенно не такой. Я Карно «Вы понимаете, что это значит? Корнуолис!» Лавбрук щелкнул пальцами, давая знак полицейским, и они затолкали возмущенного преступника в свою машину. Он бушевать не перестал, но я не возражал, так как из-за стекла мне не было слышно ни слова. Я повернулся к его сообщнице, которой уже подходили констебли. Она выглядела все такой же красивой и застенчивой, как и когда впервые вошла в комнату накануне вечером. Мне стало почти жаль ее, когда на нее надевали наручники. Но перед нами стояла не робкая и неуверенная девушка, с которой мы познакомились, а убийца. И она получит соответствующий приговор. — Вот это да, Мариус! Белла подошла поздравить меня, когда суматоха утихла. — Это было невероятно. Я знала, что у тебя талант. Гилберт мрачно слушал восторженные комплименты своей девушки и, думаю, мои... Обычно загорелые щеки тоже изменили цвет. Ну, со второй попытки у меня получилось. Конечно, один бы я не справился. Мы улыбались друг другу, как счастливые дети. И тут подошла Поппи, с перси на руках, и поставила его на пол. «Мистер Куин, можно попросить вас уделить мне минуту?» Она умело пнула носком туфли в самую чувствительную часть моей голени. «Это? За все те гадости, что ты наговорил обо мне?» «Я не убийца. Я не собиралась убивать Сесила и никогда не совершала ничего противозаконного. Может, я и подсказала ему способ смягчить свою вину, предложив изменить завещание в пользу Пенелопы Олкот, но заслужила каждый пени, который он на меня переписал». «Мне жаль, Поппи». Совершенно искренне начал я, хотя мне хотелось кричать от боли. Я очень неопытный детектив и совершил ошибку. Возможно, в будущем мне стоит спрашивать Перси, что он думает о подозреваемых. Он, кажется, лучше разбирается в людях, чем его хозяин. Я мог бы скромно улыбнуться в этот момент, но вместо этого растирал ногу. Могу сказать, что искренне не хотел причинять тебе боль, и я... Вот и все, что я успел произнести до второго пинка. «И ты, конечно, ошибся!» К этому моменту щеки Поппи уже были цвета ее же помады. «И просто чтобы ты знал, мне не нужно было убивать Сесила, потому что он в любом случае напился бы до смерти. Так вот тебе еще один, на счастье!» Я вынес и третий удар. Обе голени пульсировали от боли, и я рухнул на подножку Санбима Беллы. К этому моменту я уже достаточно вынес и решил, что лучше не напоминать Поппи о вероятности того, что Росс оспорит завещание в суде и оставит ее ни с чем. Спасибо, Поппи. Ты в самом деле крайне великодушна.